Сумерки медленно сгущались, и таежные тени начали превращаться в мифических чудовищ. Глядя на этот театр теней, Мишка вдруг понял, откуда в русском фольклоре столько описаний всякой нечисти и нежити. Человеку с богатой фантазией в подобные часы может и не такой привидеться, особенно если он на нервах. В очередной раз вздохнув, парень плавно приложил глазам бинокль и всмотрелся в подлесок. Вот уже пятый час они сидели по засидкам, выжидая, когда к приманке подойдет зверь. Основная ставка была, конечно, на волков. В этом плане с ними было гораздо проще. Стая, осознавая свою силу, вполне могла рискнуть атаковать даже более грозного противника. Что говорить, если оголодавшие звери запросто могут задрать взрослого медведя, окажись он между ними и добычей. Умение охотиться стаей у волков в крови. Другое дело росомаха. Это зверь-одиночка, но при этом свирепый и очень упрямый. Даже серьезно раненая, она не отступит и будет драться до последнего, стараясь добраться до глотки противника. Именно этим они были самыми опасными. Выносливые и сильные, они могут сутками гнать жертву, выжидая, когда она свалится без сил. Оглядев самые дальние кусты, Мишка перевел бинокль поближе и, чуть вздрогнув, замер. А спустя пару секунд над тайгой раздался посвист сойки. Это был сигнал от парней, что они видят зверя. Спустя минуту с другой стороны раздался треск сороки. Еще один. Похоже, сидели они тут не зря. Оставив бинокль висеть на ремешке, переброшенном на шею, Мишка откинул колпачки с прицела и плавно поднял винтовку. Наведя ее на место, где заметил какое-то шевеление, парень невольно вздрогнул. Светящиеся глаза росомахи, казалось, смотрели прямо ему в лицо. Твою мать! так и заикой стать недолго», — мысленно сплюнул парень, отслеживая каждое движение животного. «Ну давай-ка, вылезай. Там же так вкусно кровью пахнет, и людей нет. Даже запаха железа не прослеживается. Тихо все, и жрать сильно хочется. Ну, вылезай!» Словно услышав его мысль, росомаха выбрался из кустов и, проваливаясь в снег по грудь, медленно направилась к приманке. Похоже, голод оказался сильнее осторожности. Неожиданно прямо под деревом, на котором сидел Мишка, раздалось полное злоба и ненависть и рычание. Едва не свалившись с настила, на котором сидел, парень осторожно опустил голову, пытаясь разглядеть зверя. Еще одна росомаха, гораздо крупнее первой, высунувшись из-за его дерева, скалилась на вышедшую на поляну. «Я не понял, это второй зверь или уже третий?» – прошипел про себя Мишка. «Сигнал вроде с другой стороны подали». В ту же секунду, краем глаза, заметив какое-то движение в другой части распадка, он замер осторожно скосив глаза, увидел третьего зверя. «А вот это уже серьезно. Нас шесть раз зверей трое. Одной пули любой из них будет мало. Главное, чтобы драться не начали, а то весь мех попортят», — усмехнулся про себя Мишка, плавно по сантиметру смещая винтовку на третьего зверя. «Стрелять вертикально вниз слишком неудобно». С учетом калибра и оптики ему лучше всего было брать самого дальнего зверя. Подведя перекрестие прицела Росомахи в грудь, Мишка задержал дыхание и плавно прижал спусковой крючок. Винтовочный выстрел оказался неожиданно громким. Росомахи разом смолкли и тут же раздались новые выстрелы. Зверь, в которого стрелял Мишка, подпрыгнув, медленно завалился на бок, слегка подергивая лапами. Этот есть. Что с остальными? Мелькнула мысль, парень плавно, словно танковая башня, развернувшись, навел прицел на вторую росомаху. Под ранок, тяжело переваливаясь и проваливаясь в снег, пытался скрыться в подлеске. «Нет, подруга, мы так не договаривались», — прошипел парень, наведя перекрестие ей на затылок. Еще один выстрел, и росомаха посунулась мордой в снег. А дальше события понеслись вскачь. Дерево, на котором он сидел, вдруг затряслось, а под настилом раздался яростный рев. Вот только этого не хватало, взвыл про себя Мишка, вскакивая и подвешивая винтовку ремнем на ближайшем суку. Следующим движением, выхватив пистолет, он упал животом на настил, опустив руку с оружием вниз. метров в трех ниже засидки по стволу рывками поднимался здоровенный самец Росомахи. Увидев охотника, зверь оскалил клыки и издал еще один леденящий душу рев. «Да ты задолбал орать!» — рявкнул Мишка в ответ и, чуть сместив ствол, спустил курок. Тяжелая свинцовая пуля ударила зверя прямо в открытую пасть, моментально оборвав его рык. Поперхнувшись, росомаха издала какой-то странный полустон-полувой и рухнула в снег. Оглядевшись, Мишка закинул винтовку за спину и начал спускаться. Нужно было ободрать шкуру до того, как туша замерзнет. Оказавшись на снегу, парень быстро осмотрелся и, убедившись, что парни занялись делом, достал нож. Четверть часа привычной работы и тяжелая шкура отправилась в мешок. Выбив клыки, Мишка хозяйственно прибрал их в карман и, ухватив тушу за задние лапы, поволок ее куче требухи, игравшей роль приманки. Подошедший к нему Элке надобрительно кивнув, глядя на размеры зверя, негромко поддел парня. а Говорил, что стрелять надо, когда уходить станут. «Говорил, но не думал, что они тут сразу кучей соберутся. Не хотелось, чтобы они друг другу шкуру попортили», — усмехнулся в ответ Мишка. «Ты лучше скажи, откуда этих мазил взял? Почему подранков много?» «Волнуются парни», — смутившись, вздохнул Улкен. «Росомаха-зверь серьезный, сам знаешь». «Знаю. Все видели, как она на меня кинулась?» — спросил он, обращаясь уже ко всем. Парни дружно закивали, смущенно опуская взгляды. Вот и помните, что под подранок опаснее здорового. Если не хотите с росомахой на кулачках драться, забудьте про волнение. Стреляйте, как по оленю. Один выстрел, одна шкура, иначе беды не миновать. Все слышали? Все, по местам. «Думаешь, еще придут?» — удивился Лкен. «Придут. Тут теперь свежей кровью пахнет», — решительно кивнул Мишка, направляясь к своему дереву. «Повезло мне», — подумал он, устроившись поудобнее и снова поднимая бинокль. Похоже, пуля от пистолета прошла через легкое и сердце. Иначе эта зверюга уже меня бы свежевала. Да, уж что тупоносая пуля на коротком расстоянии, это тот еще подарочек. За ночь они взяли еще четырех росомах и стаю волков в восемь голов. Это был серьезный результат. Утром пришедшая на смену группа, воодушевленная добычей и наставленная на путь истинным путем показа жилистого мишка на уклака перед носами, была заинструктирована до слез и отправлена на места, Своих же стрелков парень повел в стойбище. У них были сутки, чтобы отогреться, отоспаться и вернуться обратно. Валившись в избу, Мишка сбросил у порога всю поклажу и, растопив печь, поставил на нее котелок с водой. Кое-как перекусив, он вычистил оружие, проверив, чтобы дверца топки была прикрыта, завалился спать. Проснувшись под вечер, парень сварил себе похлебку с копчеными ребрами и, плотно поев, принялся готовить оружие. Сменив магазины и к винтовке и к пистолет он переснарядил их, чтобы пружины не сажать, и снова завалился спать. Проснулся он до рассвета. Убедившись, что выспался на всю катушку, парень позавтракал и, посетив уборную, принялся ждать рассвета. С первыми лучами солнца Мишка был в стойбище. Илкен и его команду уже были готовы к выходу. Вместе с ними парня встретил и торгат. Увидев Мишку, он пыхнул своей неизменной трубочкой и, чуть усмехнувшись, проворчал. «Снова ты о меня обошел, Мишка!» «Разве мы с тобой об заклад бились? Не помню такого!» Улыбнулся парень, здороваясь. «Я всю голову сломал, решая, как хищных отсюда отвалить, а ты все по-своему сделал и победил!» «Рано еще о победе говорить. Вот когда они отсюда дальше уйдут, тогда и праздновать станем!» «Хорошо придумал», — помолчав, похвалил его торгат. «Благодарствую», — склонил Мишка голову. «Только, боюсь, недолго это будет получаться». «Хищники умные, быстро поймут, куда ходить не надо». «Ничего, пока вы их так бить будете, мы со старшими своим способом охотиться станем», успокоил его охотник. «Глядишь, так их и запутаем». «Да это бог», усмехнулся Мишка и, махнув своей команде рукой, повел ее к распадку. Их сменщики за сутки взяли двух росомах и дюжину волков. Но следов вокруг распадка оказалось очень много что не говоря о запах крови, тут стоял такое, что даже парни невольно хмурились и старались не смотреть на груду брошенных туш. Эти сутки также не прошли даром. К трем росомахам и пяти волкам прибавили шкуры трёх рысей. Уже дом рассматривая свою крепко пополнившуюся коллекцию клыков, Мишка вдруг понял, что вся эта возня не имеет ничего общего с настоящей охотой. Впрочем, это он и раньше знал, но выхода другого не видел. Следующие сутки оказались пустыми. Понимая, что хищники напуганы, парень решил сделать небольшой перерыв. В следующие двое суток к распадку никто не подходил. Утром третьего дня Мишка, взяв с собой Лкена, отправился проверять приманку. Как он и думал, голод оказался сильнее осторожности. Брошенные туши были обгрызены и растащены. Мрачно вздохнув, Мишка жестом показал напарнику в обратную сторону. И, дождавшись, когда они отойдут от распадка на пару сотен метров, тихо сказал. «Готовь на завтра, парней. Хищники сюда приходить начали. Пора продолжить отстрел». «Ага, сделаю», — кивнул паренек. Следующая засада принесла шкуры четырех росомах, пятнадцати волков и двух рысей. Мишка только в затылке чесал, пытаясь вычислить хотя бы примерный алгоритм появления животных, но все было бесполезно. Когда и откуда они приходят в распадок, так и оставалось тайной за семью печатями». В таком ритме они прожили почти месяц, когда Таргат с довольным видом вдруг заявил, что копытные начинают возвращаться. Как он это понял и откуда узнал, Мишка так и не понял, а сам охотник своих тайн выдавать не спешил. Так что парню осталось только пожать плечами и объявить отбой тревоги. А на следующий день, сменив винтовку на ружье, он отправился на охоту за пушным зверем. К концу сезона по команде Таргата парни принесли на заимку уже выделанные шкуры который добыл Мишка. Удивленно разглядывая кожаные мешки, парень только головой качал. Таргат, заметив его удивление, лукаво усмехнулся и, раскуривая трубку, негромко спросил. — Чему удивляешься, Мишка? — Да я как-то не думал, что успел столько зверей набить, признался парень. — Десяток росомах, три десятка волков и шесть рысей, все тобой взято. Добрая добыча, Мишка доброе это доброе, да только не по душе мне такая охота!» — вздохнул он. «Понял!» — удовлетворенно кивнул Таргат. «Помнишь, как я не хотел такую охоту устраивать?» «Конечно, помню!» — снова вздохнул Мишка. «И теперь понимаю, почему. Нельзя так охотиться, но выхода не было. Или мы, или они. Плохое время, Таргат. Из-за войны все». «Верно, Мишка. Плохое время. Недаром и белого лоси видели». «А что дальше будет?» — помолчав, тихо спросил Мишка. «Не знаю». Шаман каждую новую луну камлает, пытается будущее узнать, но духи молчат, словно не слышат. Страшно мне, Мишка, — неожиданно признался охотник. Не за себя, за детей страшно. И как быть, не знаю. Потому и злюсь на молодых. Вокруг не смотрят, одни днем живут. А ты что думаешь? — вдруг спросил он. И я не знаю, торгат помолчав, признался парень. Война не один год идти будет, это точно. Звери из тех мест уже ушли. Хищников мы отсюда прогнали. Даст бог, переживем. Весной снова надо будет золото мыть и на припасы его обменивать. Пусть лучше запас будет. Верно, Мишка, так и сделаем. Будем золотом мыть и рыбу ловить. Она от войны не убегает, — грустно улыбнулся охотник, крепко хлопнув парня по плечу. Сезон закончился. Лед на реке потемнел, хотя по ночам все еще подмораживало. Загрузив аэросани так, что оси гнулись, Мишка отправился домой. За долгую зиму женщины успели выделать парню всю добычу, так что оставалось только продать всю добытую пушнину. С этими приятными мыслями Мишка гнал свой транспорт по реке, не забывая поглядывать на берега. Как ни крути, а война все еще идет, так что хунхузы вполне способны устроить ему засаду. В одиночку от банды так просто не отобьешься, даже имея под рукой кучу оружия и гранаты. Вспомнив про свой арсенал, парень покосился настоящий у дверцы кожаный ранец. Да-да, именно ранец. Уж очень удобная штука. Стенки плотные, даже уронишь не страшно. Задняя стенка, которая касается спины, обшита еще и грубой холстиной, чтобы поясница не потела. В общем, Мишка использовал в изготовлении этой штуки все свои знания. Вообще, он сам начал замечать, что перестал оглядываться на окружающее, когда решал сделать что-то необычное. Давно закрепившийся за ним слава мастера изобретателя приносил свои плоды. Лепи что хочешь, главное, чтобы это что-то было не слишком технологичным. Впрочем, это ему не грозило. При местном станочном парке и полном отсутствии общих стандартов создать что-то особо необычное было практически невозможно. Что уж говорить, если даже пружинные стали в этом мире были еще большой редкостью. Сани прошли очередной поворот, и Мишка, даже не задумываясь, что делать, сбросил обороты двигателя. Аэросани замедлились, и парень, подхватив бинокль, болтавшись у него на шее, быстро поднес его к глазам. Согнувшаяся фигура метнулась в кусты, вскарабкавшись на берег. Не понимая, что происходит, Мишка чуть повернул штурвал, выводя транспорт ближе к противоположному берегу. Такая встреча ничем хорошим закончиться не могла. Особенно если учесть, что сани загружены мехами мамонтовой костью. Да плюс еще три десятка золотых слитков, которые парень собирался продать. Весной предстояло привести в стойбище кучу товаров. Сорвав с скрепление под потолком винтовку, Мишка переложил ее на ранец и снова всмотрелся в кусты по берегам рек. Аэросани продолжали катиться вперед, и парень, приподнявшись, навел бинокль на лед. Хрен их знает этих неизвестных, вполне могли и взрывчатку в лед сунуть. Одной шашки вполне хватит, чтобы перерезать его транспорту дальнейший путь. Лед уже начал подтаивать, так что трещины могут быть вполне серьезные. Чуть подумав, Мишка перевел окуляры на берег и, выбрав место, прибавил оборотов, разгоняя свой транспорт. Аэросани, разогнавшись, вылетели на берег против того места, где мелькал неизвестный, и, пройдясь лыжами по зугробам так, что едва не встали на бок, понеслись дальше. Только объехав опасный участок, Мишка вдруг понял, что именно заметил на льду. Старая сеть была растянута на всю длину и привязана к деревьям на берегах. Его маневр помог избежать аварии. Сани обошли и сеть, и сами деревья. Словно подтверждая его мысли, сзади захлопали выстрелы. Мишка прибавил газу, торопясь увести транспорт за поворот. За гулом мотора он расслышал глухой удар по корпусу. Все-таки достали. Выругавшись в полный голос, парень загнал и сани за поворот и, подогнав их к разросшимся прибрежным кустам, остановил. Такие выходки оставлять без ответа было нельзя. Плавно сбрасывая обороты, чтобы у нападающих сложилось мнение, будто он уезжает, Мишка дождался момента, когда можно будет заглушить мотор, и быстро перекрыв подачу топлива, выскочил из салона, прихватив ранец и оружие. Быстро проверив оружие, парень огляделся и начал взбираться на берег, мысленно пожалев, что не возит с собой свои охотничьи лыжи. Одна пара стояла дома, вторая новая лежала на заимке. Плавно загнав патрон в патронник, Мишка зашагал к тому месту, где неизвестный выбрался на берег. Двигаться по берегу было нерационально, гораздо быстрее было пройти напрямую, ведь в этом месте река делает петлю. Спустя час Мишка осторожно подобрался к тому месту, где приметил сеть и выглянул из кустов. Его балахон из выбельного полотна позволял немного рискнуть. Четверо неизвестных, спустившись на лед, что-то обсуждали, темпераментно размахивая руками. «Тоже мне итальянцы», — фыркнул парень, поднимая винтовку. «Где вы только взялись, такие наглые?» «А впрочем, не я это начал», — жестко усмехнулся Мишка, наводя перекрестье прицела на грудь одного из засадников. Пуля прошила неизвестного насквозь, угодив стоящего напротив. «Расскажи, кому не поверят», — хмыкнул Мишка, быстро беря на прицел еще одного бандита. Следующие два выстрела прозвучали один за другим. Благо расстояние было всего метров сто пятьдесят. Последнего Мишка постарался ранить в плечо. Нужно было узнать, что это за дурни и зачем они устроили засаду. Убедившись, что ребята оказались основательно положительными, в смысле, где положил, там и лежат, парень закинул винтовку за спину и, достав пистолет, направился к подранку. Да, расстояние было для короткоствола великовато, но раненый, похоже, сопротивлений и не помышлял, воя на одной долгой, тоскливой ноте. «Это куда ж тебе там прилетело, что ты так завываешь?» – проворчал Мишка, обходя тела по дуге. Подобравшись к подранку, он упер ему ствол в подбородок и, быстро обыскав, лишил всего, что хотя бы отдаленно можно было применить как оружие. Потом, проделав то же самое с остальными телами, парень вернулся к подранку и, присев перед ним на корточки зло спросил. — Кто такие? — Охотники, — прохрипел раненый. — Тебе вторую клешню прострелитель или начнешь правду говорить? — прогрозил Мишка. — Говори, кто такие и зачем на меня засаду устроили. — Погоди, ты же вроде Мишка-охотник, — вдруг спросил раненый. «Он самый. Знаешь меня?» — насторожился Мишка. «Видел однажды. Ох ты ж, Господи, вот ведь влипли!» — выдохнул неизвестный. «Подрядили нас. Сказали, на таких санях инженер ехать будет. Нам его надо было остановить и за кордон перевести живым. А все, что с него возьмем, наше будет». «Кто подрядил?» — мрачно уточнил Мишка. «Мужик один». «Где? В поселке?» «Нет, на угольное поле приезжал сам. Возок у него небольшой был, как раз на одного седока». «Выходит вы из сидельцев, а правил кто?» Быстро уточнил Мишка. «Самый правил». «Выходит местный?» «Нет, из приезжих он», — решительно заявил раненый. «Одет по городскому и говор не местный». «Офицер?» «Не похоже». «Узнать сможешь?» «Смогу». «Рассказать, как выглядит?» «Только так, чтобы кто другой узнать смог». «Не знаю, не пробовал как-то», — растерял с пленный. «Жить хочешь?» — прямо спросил Мишка, глядя ему в глаза. «Да кто же не хочет-то?» бледно усмехнулся мужик. все эти оружие откуда?» «Так, мужик, кто и приготовил все. сохранил на берегу недалеко от пристани. Нам осталось только от конвоя уйти в тайгу податься. Там и харчи, и даже малость водки было». Поднявшись, Мишка отошел в сторону и, подобрав одну винтовку, принялся рассматривать ее. На первый взгляд, обычная винтовка русского образца. Не новая. Такую в оружейной лавке купить можно. Патроны тоже вполне стандартные. Быстро разрядив все три трофейные винтовки, Мишка ссыпал патроны в карман и, подобрав найденную одного из бандитов револьвер, задумчиво покрутил его в руке. Тоже ничего примечательного. Одинарного действия далеко не новый но за оружием явно ухаживали. Собрав все, что представляло собой хоть какую-то ценность, Мишка стволом револьвера указал пленному направление, в котором предстояло двигаться. «Слышь, они как же?» вдруг спросил тот, кивая на трупы. — А как есть, я вам не нанимался землю долбить, — зло фыркнул Мишка. — Так не по-людски ведь, — неожиданно уперся раненый. — Не по-людски, — окончательно о звере взло зашипел Мишка. — А со мной вы по-людски обойтись хотели. Кого из вас я трогал, кому мешал? Шагая по корянам с ними не лег, — приказал он резким толчком, придав ему ускорение. — Так мы ж не тебя ждали, инженера, — охнув от боли в раненом плече, ответил мужик. Ты дураком-то не прикидывайся. Весь поселок знает, что инженер так далеко не уезжает. В эту сторону на таких санях только я езжу». «Так у вас механика с ним одинаковая. Откуда же нам знать-то было?» Снова попытался вывернуться пленный. «Разная у нас механика. Моя больше. И форма другая. Хватит врать!» Осадил его парень, подталкивая вперед. «Слышь, парень, отпустил бы ты меня, а?» Вдруг прохрипел мужик. «Иван, и тебе этого вот так просто не спустят». «Не спеши». «Не блатны Сарай!» — фыркнул Мишка, употребляя жаргонное словечко, означающее сидельцы из обычных обывателей крестьянского происхождения. «Небось, из деревни своей в город на заработки подались, да по пьяной лавочке накуролесили. Вот вам на рога срок и намотали, а на каторге уже с политическими снюхались. Что, угадал?» — криво усмехнулся парень, заметив растерянный удивленный взгляд пленника. «Как ты это знать-то можешь?» — не удержавшись, спросил пленный. «Я у этой каторги всю жизнь живу, и с блатными у меня уговор есть. Ежели кто из них нужный пойдет кукушку слушать, то я в эту охоту не впрягаюсь. Знают они, что от меня в тайге не скрыться. А про вас вести не было, да и не уходят в побег зимой. Это все каторжане знают. Не выжить в тайге без опыта и без припаса, а его добыть не так просто. Вот и выходит, что политически вас наняли, а точнее просто велели так сделать». «И куда ты меня теперь?» Понурившись глухо, спросил пленный контрразведку. — А туда-то зачем? — растерялся мужик. — Мы ж власти не умышляли. — Это ты так думаешь. А нападение на инженера, который на чугунке во время войны работает, это самое, что не на есть политика. Так что попал ты, братец, как кур во щип. И ежели хочешь пожить еще хоть сколько, то лучше рассказывай там все как есть. Иначе тебе судьба дружков твоих раем покажется. — Так мне же не жить после такого, — испуганный икнул мужик. «Полезным будешь, поживешь», — заверил его Мишка. «Тебе-то откуда знать?» «Оттуда, откуда и остальное знаю», — фыркнул парень. «Я с начальником нашей контрразведки уже не одно дело провернул». «Оборочистый ты ты парень», — качнул мужик головой. «И с урками сговор имеешь, из с на короткой ноге. Не боишься, что такие знакомства могут боком вылезти?» «Не боюсь. Я и тем, и другим нужен», — усмехнулся Мишка. — Это зачем же ты вдруг уркам понадобился? Они своим миром живут, со сторонними не вяжутся. — А затем, что только я знаю, как человеку под запретом из поселка уйти и до дома добраться, не попавшись. — Врешь. — Еще раз так скажешь, вторую клешню отстрелю, — пригрозил Мишка, направляя его в нужную сторону очередным тычком. — Не того полета ты птица, чтобы я ради тебя байки придумывал. Как есть, так и говорю. Мужик замолчал и принялся шустрее перебирать ногами. Выведя его к аэросаням, парень, закинул в салон оружие и, ловко перевязав пленному рану, связал ему руки за спиной. Потом, усадив мужика на один из мешков с пушниной, он запустил двигатель и, прибавив обороты, аккуратно вывел машину на лед. Спустя еще четыре часа Мишка втащил пленного в здание контрразведки и, быстро пересказав дежурному все, что сумел узнать, отправился домой. Война войной, а по-близким он соскучился до зубованного скрежета так что разборки могут и подождать. «Значит, говоришь, четверых было?» — задумчиво переспросил контрразведчик. «Угу», — коротко кивнул парень. «Странно, а из поселка шестер ушли». «Ну так одного я вам притащил, спрашивайте», — пожал Мишка плечами. «Спрошу, еще как», — зловеще пообещал офицер. «Ты мне лучше вот что скажи. Долго еще собираешься обиду изображать?» я делоно возмутился мишка да кто же я такой чтобы на благородного человека обижаться ох не гриши миша уничижение суть грех похуже гордыни укоризненно вздохнул контрразведчик да не прав я был в тот раз прости ну и ты меня пойми ведь ты по сути почитай прямо в поселке стрельбу учинил да еще и огрызаешься а что мне было смотреть как меня убивать станут фыркнул парень я ведь однажды уже говорил владимир алексеевич первым никогда никого не тронул Но уж ежели кто полез, не обессудьте. Бить буду так, чтобы уж не встал. — Ты хунхузом это расскажи, — усмехнулся офицер. — Не тронет он первым, ага. А вот за хунхузов речи не было, — прошипел Мишка, упрямо набычившись. — Это враги мои кровные, и веру я с них только кровью брать стану. — Вот не пойму я тебя, Миша. Вроде, с одной стороны, умнейший человек, грамотный, механик каких поискать. Сам прогресс вперед толкаешь, а с другой, ну, чисто древний воин. веру кровью. Контрразведчик укоризненно покачал головой. «Предки не глупее нас были», — тут же нашелся парень. «Знали, когда можно прощать, а когда врага надо уничтожить, чтобы он раньше не успел». «Да, похоже, тут мы с тобой никак не сговоримся», — снова вздохнул офицер. «А чего тут сговариваться?» — не понял парень. «Я никому не лезу, никого не задевая а что бандитов давлю, так на то они и бандиты. Ну и прихвостней их тоже». «Это кого ты так определил?» — моментально насторожился контрразведчик. А все те, кто с ними дело имеет, или сейчас, когда война идет, хочет нужных стране людей извести, как эти шестеро? Тут я с тобой согласен. Но только их не убивать, их судить надо, чтобы остальные видели и понимали, что умышление против власти будет наказано. А какое мне до властей дело, удивился Мишка. Власть сама по себе, а я сам по себе. Подать и плачу, и ладно, остальное не мое дело. Это и как у тебя так получается, что власти страна по разной стороны, удивленных хмыкнул офицер. «Власть она приходит и уходит, а страна была, есть и будет», — коротко пояснил Мишка. «Было время, Русью князья правили, но она была Русью и есть таковой. Потом княжества объединились, а Русь так Русью и осталась. Цари менялись, императоры тоже, а страна стоит, как стояла». «Это кто ж тебя так просветил?» — задумчиво проворчал контрразведчик. «Или сам додумался?» «Сам», — кивнул парень. «Говорил же, книжки люблю, а там много чего написано». «Да, опять удивил», — покачал контрразведчик головой. «И что прикажешь с тобой делать?» да мой отпустить», — усмехнулся Мишка нахально. «А может, в холодную?» «На пару дней для охлаждения буйной головушки», — в тон ему спросил контрразведчик. «Лучше не надо, совсем поссоримся», — вздохнул Мишка сделанным огорчением. «Ну, наглец», — не выдержав, расхохотался офицер. «А скажи, Миша, есть на свете то, чего ты по-настоящему боишься?» — спросил он, успокоившись детей своих потерять боюсь жену с теткой помолчав тихо ответил парень но «Ну это понятно за близких все боятся кивнул контрразведчик а для самого себя что то такое что тебя самого страшит если их не трогать нет пожалуй подумав пожал мишка плечами с костлявой я уже не раз встречался врагов боятся себя не уважать так что нет ничего такого эйжели к хунхузам попадешь не отставал офицер они ведь допыток большие мастера так изувечу что потом обрубкам жить придется — Это вряд ли, — жестко усмехнулся парень. — Даже если выйдет так, что они меня в угол загонят, драться стану до последнего. Зубами глотки рвать стану, но живым не дамся, заставлю их себя убить. — Ясно, — протянул офицер, рассматривая парня задумчивым взглядом. — И что ж выходит, бандитов ты не боишься, про зверьё и говорить нечего, особенно после того, какую я шкуру у тебя на стене рассмотрел. Каторжных, я так понимаю, тоже. Про власти и говорить нечего. И что мне с тобой делать? — Дружить пожал парень плечами. Другом я гораздо полезнее, чем врагом или просто равнодушным. — Да уж, тебя врагом иметь проще самому удавиться. Как ни прячься, все одно достанешь. Достаточно того купца вспомнить. — Это который Кособородов-то? — удивленно уточнил Мишка. — А что, ты еще кого пристрелил? — ехидно поддел его контрразведчик. — Так не трогал я того купчину, вы это знаете. Тут же ушел Мишка в глухой отказ. Его хун-ху запристрелили. — Миша но хоть мне-то не ври», — не поверил офицер. «Тем более, что дело-то прошлое». «Ага. Тебе дай такой крючок, так ты меня на нем до гробовой доски таскать станешь», — подумал Мишка и снова мотнул головой. «Нет, то не моя работа. Хотел, была такая мысль, но не стал. Говорил же, не люблю лишней крови. Тем более, что там все и так разрешилось. Он на бабах, а я в станице». «Вот это меня тогда и остановило», — помолчав, нехотя кивнул контрразведчик. «Уж больно не вовремя все случилось». «Тогда из чего такой вопрос?» — не понял Мишка. «Да все понять пытаюсь, как далеко ты зайти можешь, случись чего», — осторожно признался офицер. «Все зависит от того, что случится», — тихо ответил парень, глядя ему в глаза. «Но ежели близких коснется, то краев не будет. Это я вам твердо обещаю. Стая бешеных шатунов вам тогда детской шуткой покажется». отведя глаза, откашлялся контрразведчик. «Выходит, закон для тебя пустой звук?» «А где тут закон был, когда меня в кабалу загоняли?» «Нет, Владимир Алексеевич, в нашем государстве закон не для простых людей. Это вы судиться, дотягаться можете, а у меня одно право — отомстить и сдохнуть. Или, пришибив обидчика, подальше в тайгу уйти. Потому как на адвокат до да всяких судей продажных денег нет», — отрезал парень. «Не многие в так думают», — помолчав спросил офицер. «Не знаю, я только за себя говорю», — нашелся с ответом Мишка. Попытка контрразведчика вывести его на разговор о настроении в станице была понятна, но заниматься для него сбором подобной информации Мишка совсем не хотел. Ни его стезя. Окончательно вжившись в местное общество, он позиционировал себя как следопыта, стрелка, боевика, но никак не тихушника, который станет выяснять, кто что думает, а потом доносить об этом контрразведчику. «Ох и сложно с тобой, Михаил», — вздохнул офицер. «Вроде глянешь, весь тут как на ладони, начнешь говорить, ускользаешь, как дым сквозь пальцы». «А зачем меня ловить?» — лукаво улыбнулся Мишка. «Я же сказал, со мной дружить надо. Честно, без подвоха и хитрых заходов. Тогда и я к человеку со всей душой. А на хитрости всякие ей сам горазд Жизнь научила». «Тогда, признайся, с чего ты на меня в тот раз взъелся?» — неожиданно спросил офицер. «А с того, Владимир Алексеевич, что вы прекрасно знаете, в тайгу я один хожу. И все одно твердите, живых веди до да живых веди. А как я их вам приведу? Один?» Вот только не говорите мне, не ходи один. Я в тайгу на охоту хожу, а не зачем еще. Да и нет у меня веры всяким другим. Тайга она человека крепко проверяет. А уж что там по пути попадется, одному богу известно. Вот и вспылил. Вспылила под ранг, всяких все равно таскаешь, поддел его контрразведчик. Ну только моя злость это одно, а война другое, развел Мишка руками. Странный у нас с тобой разговор получается, Миша. Помолчав, усмехнулся офицер. Странный, но честный, вздохнул парень. Я, Владимир Алексеевич, все понимаю. Война, сведения нужны. Но один в поле не воин. В поле, может, и так. А вот в тайге ты один рот и стоишь, подмигнул ему контрразведчик. Ладно, ступай, братец. Мне теперь с подарочком твоим до седьмого пота разбираться еще придется. Чего там разбираться, отмахнулся Мишка. На меня это засада была. А дурни этих решили в темную использовать. Вроде как инженеры ловили, а поймали не пойми кого. А раз так, то кого поймали, того и притащили. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — возмутился офицер. «А что еще делать? Плакать или волосы на голове рвать? Так никаких волос не напасешься!» — отмахнулся Мишка. в лучше этого сидельца-страдальца потрясите хорошенько, и рисовальщика толкового найдите. Пусть он со слов его портрет того заказчика нарисует. Посмотрим, что за гусь тут появился». «Это само собой», — отмахнулся контрразведчик. «Ты мне вот что скажи. К тебе в последнее время никто с интересными предложениями не подходил?» Ну, там, в соседний поселок съездить или отвезти кого-куда в тайгу. Так я же на заимке был, напомнил Мишка. А вот людей поспрошать кто мной тут без меня интересовался, было бы правильно. Ты поучи свою бабущей варить, фыркнул офицер, делается уже. Да только, думаю, поздно. Заказчик тот людей найдя из поселка уже ушел. Ну, думаешь, ты правильно. Ну, а сам как считаешь, кто это может быть? Кому ты вдруг на той стороне так помешал? Ну, таких не особо и много, подумав не спеша, заговорил Мишка. Первые-то, конечно, хунхузы, но для них такая операция слишком сложна. Им проще из засады выстрелить, труп ободрать и уйти. Тут скорее британская хватка чувствуется. Их заходы, чужими руками свой интерес соблюсти. А это значит, что им не просто я как охотник или враг хунхузов интересен, а как человек, умеющий машины придумать. «Это ты куда свернул?» — не понял контрразведчик. «Оружие», — коротко пояснил Мишка. прознали они про винтовки, пистолеты и мортиры мои. Вот и решили изобретателя прихватить». Другого повода я не вижу. Хунхузы те бы не стали с сетью огород городить. Встретили бы технику мою залпом, а потом ограбили и остальное сожгли. А тут живьем взять хотели. Складно, — подумав, кивнул контрразведчик. И оттого еще опаснее. И для тебя, и для империи. Нельзя тебе им в руки попадать. Никак нельзя. Знаю, — скривился Мишка. Да только поздно. Думаю, описание моего оружия у них уже есть. Благо, вы его только на словах описывали. Ни рисунков, ни чертежей не существует. — А те, что есть, в надежном месте спрятаны, только я знаю, где именно. — Вот потому и хотели тебя живьем взять, — скривился контрразведчик. — Ага, пусть дальше берут, — зло усмехнулся парень. — Мне б только узнать, кто заказчик этого безобразия, многообещающий, сжал он кулаки. — И что тебе труп даст? — тут же поддел его контрразведчик. — А кто сказал, что это будет труп? — пожал Мишка плечами. Не только хунхузы умеют живых шкур сдирать. Этот во риме все расскажет, даже то, в какой позе его папаша с мамашей зачали. Главное, из поселка его тихо вывести. — Миша, неужели ты способен живого человека пытать? — не поверил офицер. — А кто сказал, что он человек? — зло огрызнулся парень. — Жаль вам до того не добраться, кто про мои придунки врагу рассказал. — А вот тут ты сильно ошибаешься, — усмехнулся контрразведчик. — Мы свой хлеб тоже не зря едим. «Только чтобы эту сволочь за жабры взять, мне доказательства стальные нужны, а это лучше всего живой свидетель, из тех, кто нападение на тебя заказал». «Это тогда на той стороне искать надо», – задумчиво протянул Мишка. «А с нашими рязанскими рожами мы в первую же деревню погорим, и искать не надо. Сами в лапы придем». мись отмахнулся контрразведчик, – «там есть кому работать. Наша задача – им правильное направление задать. В общем так, вступай домой из жилых мест, пока носы не высовывай». Живи, как обычно, но через плечо поглядывай. — Это ж как водится, — кивнул Мишка, поднимаясь. И запомните обе, кто бы что ни сказал. Убила меня, медведь порвал, волки задрали, громом убила, поездом переехала, из станицы не ногой, — грозно вещал Мишка, взмахивая в такт словам кулаком. «А самое главное, из детей глаз не спускать». «Обе поняли?» — спросил он, осторожно оглядывая тетку жену. «Ага, сейчас, два раза. Голова покивают и дальше пойдут свою гнуть», — подумал он, сматриваясь на осторожные глаза женщин. «А чего ж такое случилось, Мишенька?» — осторожно поинтересовалась Глафира. «Так сам толком не знаю», — нехотя признался Мишка. «Но когда обратно ехала, мне схватить хотели. Так что теперь ни с кем сторонним не разговаривать и из станицы не выходить, особенно без меня». «Так ведь, Миша, мне бы в деревню надо». Начала было тетка, и Мишка, не выдержав, взревел пьяным быком. «Да, мать вашу, я не шучу, шкуры спущу, ежели что случится!» и да что с нами случится то может?» Не унимал сглафиры, пережив звон в ушах от его рева. «Ну, сам подумай, кому мы нужны?» «Мам, Глаш, ты дура, ты не прикидывайся!» — рыкнул парень. «Кому надо будет до меня добраться, тот с вас начнет, потому как за любого из вас я глотку грызть буду». «Да с чего кто-то станет тебе зла желать?» Сделала новый заход тетка. «Мам Глаш, ты издеваешься или просто дура?» Зло отозвался парень. Не ожидавшая такого ответа тетка растерянно охнула, прикрыв губы ладонью. В таком тоне Мишка никогда не позволял себе с ней разговаривать. Но сейчас, глядя в его злые глаза, она вдруг поняла, что перегнула палку. Но обида уже грызла душу. Глаза женщины стремительно наполнились слезами, и она, развернувшись, скрылась в своей комнате. «Бугай бешеный!» фыркла Настя, устремившись следом за ней. «А вы делайте, что говорю, а не вопросы глупые задавайте!» — крикнул Мишка ей вслед. «Ну да, сорвался. Но всему же предел есть. Ведь не просто так покуражиться решил. По делу все. Так нет. Вместо того, чтобы услышать и сделать, как сказано, обижаются». Вздохнув, парень обреченно махнул рукой и автоматически, проверив пистолет, вышел из дома. Как назло, еще и от контрразведки никаких вестей не поступало. То ли нашли, чего и теперь свое крутят, то ли решили подождать и посмотреть, что из всего этого вылезет. С этой конторы станется в мутной воде рыбку половить. Выйдя со двора, парень бездумно зашагал по улице в сторону реки. Сейчас ему больше всего хотелось побыть одному и успокоиться. Он и сам не очень понимал, с чего вдруг так вспылил, но попытки тетки любым путем выяснить, с чего вдруг дома вводятся такие ограничения, вывели его из себя. Но знает ведь, что ничего подобного просто так не потребует. А раз зашел разговор, значит, дело серьезное. Дойдя до околицы, Мишка спустился к самой кромке воды, которую уже можно было заметить под толщей подтаившего льда, и, привалившись плечом к старой Иве, тяжело вздохнул. Как ни пытался он выяснить у пленного, которого взял при нападении, кто именно привез им заказ, так ничего и не вышло. К огорчению парня это был один из исполнителей. Договаривался с заказчиком и получал инструкции другой человек. Конечно, можно было бы попробовать потрясти обитателей угольного луга, но без поддержки контрразведки слишком рискованно. Там командовал рот мистер конвойной роты, у которого на Мишку давно уже клык, как у вампира вырос. Нет, можно, конечно, ввалиться туда с гранатой в руке. Тогда, возможно, разговор какой с сидельцами получится, но с властями отношения будут испорчены окончательно. И это еще в лучшем случае. Такой выходки ему никто не простит. Влажный хруст талого снега вырвал Мишку из размышлений. Оглянувшись, он увидел осторожно спускающуюся к реке жену. Оторвавшись от дерева, он протянул руки и, подхватив ее, поставил рядом. «Ты как меня нашла?» — спросил парень, заглядывая ей в глаза. «Ты всегда сюда приходишь, когда задумаешься». Лукаво улыбнулась Настя. «Как там Глафира? Шибко обиделась?» Она не столько обиделась, сколько испугалась, удрученно вздохнула девушка. «Ты же никогда раньше на нее голос не повышал, а тут орал так, что, думала, тарелки на полках потрескаются». Перепугал нас до дрожи. Что такое случилось, Мишенька, что ты вдруг сбесился Сказал же, сам еще толком ничего не знаю. Снова начал заводиться Мишка. Понял только, что это может для вас опасным быть. А может и не быть, легкомысленно отмахнулась Настя. Ну сам подумай, Миша, ну кто рискнет нас в станице тронуть? Знаешь же, казачата постоянно по улицам ходят, да и на вышке твоей наряд регулярно дежурит. Нахваталась словечек, казачка, не удержавшись, усмехнулся Мишка, прижимая к себе жену. Так ведь правда это?» — упрямо гнула свое Настя, не обращая внимания на то, что голос ее было еле слышно. Ведь девушка уткнулась носом в его полушубок. «Настя, милая, богом прошу, ну сделайте в обе так, как сказал», — устало попросил Мишка. «Неужто непонятно, что ежели кого из вас на ту сторону ведут я просто вынужден буду следом идти? А там и мне, и тому, кто попался, сразу конец придет». «Не ходи», — вздрогнув всем телом, прошептала Настя, вскинув лицо. Ведь пока ты жив, и мы живем, а тебя не станет, и мы все пропадем. А как жить потом? Как глаза людям, да что людям, как близким в глаза после того смотреть? Я ж мужик, Настя, а не тля заборная Прости, Мишенька, дуру бабу, схлипнул Настя. Пойдем домой, холодно еще. Кивнув, Мишка легко вытянул жену на дорогу и, обняв, повел к дому. Легкий ветерок и вправду был холодным. Уже во дворе Мишка вдруг понял, что слегка продрог. Не раздеваясь, он подхватил самовар и, вынеся его на крыльцо, быстро растопил, в очередной раз пообещав себе придумать, как сделать чайник. Внеся закипевший самовар в дом, парень только улыбнулся. Настя уже успела накрыть стол к чаю и все семейство уже дожидалось чаепития. Даже Танюшка, едва вернувшись из церковной школы, чинно выседал на специально для нее сделанном стуле, выразительно поглядывая на пироги с ягодой. Но едва они успели разлить напиток по чашкам, как в дверях появился атаман ох и любите у теща усмехнулся мишка про себя здорова и приглашая казака к столу получив от глафиры чашку свежего чая атаман отпил глоток и, расправив усы спросил миша слух прошел что тебя схватить хотели так ли да там непонятно всю сергей поликарпович скривился парень но ведь было было выходит и кровь была троих положить пришлось нехотя признался мишка кто такие моментально подобрался атаман С угольного луга сидельцы. Заказ был. Только тут вот какая странность. Им сказали, что брать надо инженера, а вверх по реке только я езжу. Инженер дальше излучно никогда не был. А сам что думаешь? Помолчав, уточнил казак. Думаю, обманули их. За мной их послали. Видать, узнали за кордоном о том, кто тут оружие всякое придумывает, вот и решили выкрасть изобретателя. Такое оружие ему самим пригодится. Да как же это? Испуганно ухнул Глафир и тут же осеклась, прикусив нижнюю губу. Но опять-таки, — продолжил Мишка, бросив на нее мрачный взгляд, — все это только мысли мои пока. А как оно там все на самом деле, еще разобраться надо. Так может, сидельцев потрясти? — насупившись, предложил атаман. Давай я сейчас три десятка казаков соберу, да сбегаем, они нам все расскажут. Они, может, и расскажут, да только там еще и конвойные роты есть. С ними что делать станем. Они ж так просто в сторонке стоять не станут, пока мы там свои порядки наводим. Это такая ссора с властями, что без большого шума не обойдется. Там рот мистер старш мало меня страсть как не любит. Еще с тех времен, когда в деревне жили». «И что делать тогда?» — не понял Атаман его спокойствие «Я в контрразведке все свои мысли изложил, сказали, проверять станут. Так что только ждать остается», — вздохнул Мишка, пожав плечами. «Одно дело, если мы того заказчика взяли, и совсем другое, если в их дознание уловимся, как медведь в лавку. Ничего хорошего, кроме урону, не выйдет». — Ждать, значит, — протянул атаман, еще больше помрачнев. Тут еще и сотни опять на кордон уходит все одно к одному. — Вы, Сергей Поликарпич, народ, предупредите, чтобы, значит, всех сторонних примечали. И пусть те, кто на вышке, на дорогу чаще поглядывают, — подумав, попросил Мишка. — Глядишь, чего и высмотрим. — Значит, думаешь, самый главный на той стороне сидит? — огладив бороду, уточнил атаман. — Скорее всего, ну, сами подумайте, взяли нужного человека тут и куда его девать. Одно дело, ежели приказано сразу в расход. Тут огород городить не надо. Одного стрелка с доброй винтовкой хватит. А вот ежели тот человек живым нужен, то дорожку разбойников только одна. За кордон. Потому как на этой стороне их все одно достанут рано или поздно. А так ушли к хунхузам мы ищи ветра в поле. Стройно все, подумав, кивнул атаман. А может попробуем того заказчика сами найти? Это как? Растерялся Мишка. А я знакомых своих попрошу. Хитро усмехнулся казак. И что в ответ заинтересовался парень. Они обычно пушнины промышляют, но ежели найдется чего поинтереснее, то и еще веселее будет, прозрачно намекнул атаман. Золотишко, понимающе усмехнулся Мишка. Оно родимое, с усмешкой кивнул казак. И сколько попросят? Так тут чем больше, тем лучше, развел атаман руками. Сам знаешь, такие дела дешево не бывают. Оно понятно, но разговор надо с чего-то начинать. Ну, кисета для затравки хватит, а там как сговоримся. Кесет — это примерно грамм триста, быстро прикинул парень. Это аванс. А за работу с благоприятным исходом раза в четыре больше потребуют. Ну, килограмма два я под это дело выделить из последней добычи могу. Но есть ли смысл? Ладно, дам кисет а дальше план война покажет. Добро, Сергей Поликарпович. Решившись, кивнул Мишка. кисет для разговора дам, но полный расчет только после дела. Когда того заказчика возьмем. А чтобы они не вздумали нас сами крутить, я на тот разговор не пойду. Золото вам передам, и ежели что, сами рассчитаетесь. «Один ты никуда не пойдешь», — неожиданно отрезал атаман. «Пластуны наши с тобой пойдут». «Так уходят же сотня растерянно напомнил парень. «А мне известия не завтра придут», — отмахнулся казак. «И не спорь даже, Миша, в станице мое слово закон». «Да я не спорю, только с чего добрые люди станут за мои грехи головами рисковать», — сделал Мишка финтушами «А с того, что твои ухватки таежные до оружия им уже не раз жизни спасли». Да и пластуны сами мне не простят, ежели узнают, что я оружейника на опасное дело одного отпустил. Не простят мне такого. Так что, Миша, добром прошу, не доводи до греха, иначе верю на крыльце караул поставить, чтобы из дому не вышел. Оков, а может, сразу в колодке и в холодную?» Не удержавшись, подделал его парень. «Миша!» — укоризненно скривился таман. «Господь с вами, Сергей Поликарпович!» — вздохнул Мишка, сдаваясь. «Рано еще с этим рядиться. Сначала хоть что-то узнать надо». «Что-нибудь да узнаем», — кивнул казак, хитро ему подмигнув. «При всем моем уважении, господин полковник, но это решительно невозможно. Повторяю, решительно!» — горячо возразил молодой ротмистр уже как следует подогретый спиртным. «Хотите сказать, что я лжец?» — голосом полковника можно было воду замораживать. Господь с вами ваше высокопредосходительство, поспешил откреститься ротмистр. Просто вам не с чем было сравнивать. Да, я вполне допускаю, что этот ваш охотник сносно обращается с винтовкой. Что называется, положение обязывает. Охотник семью промыслом кормит и все такое. Но с револьвером, уж простите великодушно, ни за что не поверю. Но если я видел это собственными глазами, что тогда, слегка смягчившись, уточнил полковник. И поверьте, молодой человек, в тот момент я был совершенно трезв. И в мыслях не было спорить. Тут же согласился ротмистр. «Вы зря не верите, ротмистр», — вступил в разговор сидевший тут же майор. «Понимаю ваш скепсис, но вы не учитываете местных реалий. Это вам, молодой человек, не столица и никакой другой город на западе страны. Тут иной мальчишка стреляет так, что только диву даешься. Как вы сами сказали, положение обязывает. А еще вы забываете, что Россия-матушка всегда славилась своими самородками. А этот охотник как раз один из таких. Что говорить, ежели усан себе машины собирает и даже разное оружие придумывает?» «Будет серьезно, господин майор?» Растерялся ротмистр. «Абсолютно», — ответил вместо него полковник. «Я сам стрелял из этого оружия». «И все равно, господа, я никогда не поверю, что мальчишка-холоп способен стрелять лучше офицера. Так не бывает?» — упрямо заявил он. «Кстати, об этом слове», — строго начал полковник. «На будущее, господин ротмистр, постарайтесь пореже его использовать, особенно общаясь с местными. А будет еще лучше, ежели вообще его забудете. Здесь ваших холопов нет, а народ тут непростой». За подобные слова могут и пули ответить, или нож в переулке вбок воткнуть. Не хотелось бы отписывать вашим родителям, что их сын погиб из-за собственного снобизма. — Ваше высокопревосходительство! — резко выпрямившись, твердо отрезал ротмистр. — Я офицер и дворянин, и никогда деревенское быдло не станет мне ровней. Их дело нам служить. Так было есть и так будет, божьим попустительством. Зря вы так, — укоризн качнув головой, вздохнул полковник. Как вам уже было сказано, народ здесь непростой. Нарветесь на неприятности, и сами пропадете, и людей погубите. Не забывайте, что когда-то сюда стекались те, кто бежал от крепости. Так что вольный дух здесь весьма даже силен. При всем уважении, ваше высокопроисходительство, но прошу вас оставить решать данный вопрос мне самому. Да Господь с вами, устал отмахнулся полковник. Мое дело предупредить, а дальше уж сами. Не мальчик, слав Создателю. Дозвольте вопрос, ваш высокопроисходительство? Неожиданно спросил ротмистр «Конечно, голубчик», — кивнул полковник, пригубив бокал весьма недорного вина. «А где я могу найти этого вашего охотника? Хочу проверить, так ли он хорош, как мне тут про него рассказывают. Но не могу я поверить, что простой крестьянин стреляет лучше настоящего офицера. Так не бывает, господа, не бывает». «Решили затеять в соревнования по стрельбе?» — не понял полковник. «А не зазорно будет с холопом соревноваться?» — тут же подделан ротмистра. «Ну, ежели он и вправду такой стрелок знатный, то нет». Подумав, решительно кивнул ротмистр. «Искать его надо или в казачьей станице, или в контрразведке», усмехнувшись, подсказала майор, лихо осушивший стопку водки. «Вот как вы увидите, что у их здания монгольский конь стоит, значит, там и ищите». «В контрразведке?» недоуменно переспросил ротмистр. «А чему вы удивляетесь, голубчик?» усмехнулся полковник, бросив на майора укоризненный взгляд. «Следопыт он знатный, да еще и оружие изобретает, потому интерес к нему особый» тот дело не в оружии, хотя и в нем тоже, — влез в разговор уже крепко поддатый майор, не заметивший полковничьего взгляда. — Парень этот один по тайге ходит и частенько с хунхузами режется. Он у контрразведки на вроде разведчика. Как найдет бумажку какую, так сразу в контрразведку несет. — А вам-то откуда это известно, господин майор? — спросил полковник, рассматривая его настороженным трезвым взглядом. — А у меня бывший однокашник там служит, — широко улыбнулся майор. Вместе Михайловское заканчивали. Да только Николаша всегда ловкостью и внимательностью выделялся. Вот его туда и направили. А тут прямо на улице нос к носу столкнулись. Он сейчас помощником у их главного служит. Помощником? Адъютантом, что ли? Не понял ротмистр. Не, не адъютантом, мотнул головой майор. У них там свои чины. По-нашему что-то вроде заместителя будет. Монгольский конь, говорите? Задумчиво повторил ротмистр. Ага, да вы его сразу знаете. Конь да шрам на лбу от брови. Пьяно кивнул майор, пальцем указав, как именно тот шрам расположен. «Но имейте в виду, ротмистр, ежели вздумаете затеять что-то не очень правильное, то дело будет иметь именно с контрразведкой», — быстро предостерег полковник. «Так что прежде подумайте и держите себя в руках. Не хватало еще и с казаками из-за глупости, какой поссориться». «А эти тут при удивился ротмистр. «Так он у них в сотне оружейникам и следопытом значится. Даже в книге реестровой записан. Напомню, что уклад о казачьем воинстве никто не отменял» многозначительно произнес полковник. «Тоже мне вояки!» — скривился ротмистр. «А вот тут вы сильно ошибаетесь, молодой человек!» — отрезал полковник поднявшись, громко произнес. «Господа, предлагаю выйти на улицу, покурить и немного проветриться. Мне кажется, здесь стало слишком душно». «Понятно, что данное предложение было воспринято правильно. Ежели начальство что-то предлагает, то лучше так и сделать». Господа офицеры дружно потянулись к дверям, а слуги тут же бросились убирать грязную посуду и проветривать помещение, где проходило офицерское застолье. У господина полковника был День Ангела, и он соизволил пригласить всех офицеров вверенного ему полка. Господин полковник, пользуясь уже завязавшимися связями среди местного купечества, арендовал на сутки у одного из них пустующий дом, где и устроил праздник. Слуги также были предоставлены купцом. Так что господину полковнику оставалось только оплатить продукты на кухню и спиртное к столу. Ну и работу слуг, само собой. Офицеры вышли во двор и, не сговариваясь, направились к воротам. Выйдя на улицу, они дружно закурили, снова возвращаясь к прерванным разговорам. Полковник Белецкий, остановившись на крыльце, глубоко вдохнул сырой весенний воздух, чувствуя, как винные пары покидают организм. Отдышавшись, он не спеша закурил, мысленно жалея, что вообще затеял все эти посиделки. Но не отметить такой день было бы не по-человечески. Тем более, что офицеры полка знали о нем и готовились заранее. Во всяком случае, денщика полковника вопросами просто одолели. Но больше всего Белецкий сожалел, что позволил себе распустить язык и рассказать, как провел неделю на охотничьей заимке. Вспомнил он и эпизод с медведем, и историю с давилкой для кедровых орехов. В общем, разговор шел душевный, пока в него не влез этот юный сноб, переведенный в полк всего неделю назад. Отпрыск известной, весьма богатой семьи, явно не понимал, куда его занесла судьба и как сильно отличаются местные реалии от того, к чему он успел привыкнуть. И вот теперь полковник снидала смутное ощущение неминуемой беды. Уж очень решительно молодой ротмистр заявил о своей значимости. Да, с обычным солдатом, бесправной серой скотинкой это еще и пройдет. Но с такой личностью, как Миша-охотник, это было равносильно тому, чтобы дернуть за усы рысь. Порвет быстрее, чем вякнуть успеет. Полковник хорошо помнил, как парень высказывался о нравах царящих в армии. Именно поэтому Белецкий поспешил вернуть в разговоре упоминание о контрразведке. Возможно, это хоть как-то охладит буйную голову ротмистра. Связываться с этой конторой лишний раз себе дороже. Это ведь даже не жандармы. Это особая каста офицеров в составе армии флота империи. Ходят слухи, что в виду тяжелого положения на фронте им высочайше было дозволено самим выносить смертные приговоры и тут же приводить их в исполнение, невзирая на чины, звания и сословия. Слухи такие ходили уже давно, но в последнее время они стали повторяться все чаще. А, как известно, дыма без огня никак не бывает. Возбужденный Гомон за воротами заставил полковника оторваться от собственных размышлений и поспешить на улицу. Господа офицеры были уже в изрядном подпитии, потому вполне могли учудить какое-то непотребство куражу ради. Едва выйдя за ворота, полковник едва не застонал в голос. Посреди возбужденно гомонившей толпы верхом на невысоком коньке восседал Михаил, удивленно разглядывавший собравшихся военных. «Это тебя, Мишка, охотник, кличут», — послышался вопрос. «Меня?» — коротко ответил парень. слазь решительно приказал ротмистр, уже ухватившийся за повод. «Не могу, ваше благородие, дел много», вздохнул парень, даже не делая попытки слезть с коня. «Тебе офицер приказывает быдло, слазь, кому сказано», взвизгнул ротмистр, дернув за повод. Это явно не понравилось косматому коню, и он, недолго думая, выгнул шею, резким движением вцепившись в предплечье офицера. Взвыв, словно проклятая душа, ротмистр бросил повод и несколько раз ударил коня по морде кулаком левой руки, вырывая руку из его зубов. Жеребец дернул головой, отбросив обидчика в сторону, и зло заржав, развернулся, явно готовясь атаковать. Парень натянул повод и сжал ногами бока коня, удерживая его на месте. рот мистер похоже, окончательно потерявший от злости голову, вскочил на ноги и, потянувшись к кобуре, закричал брызгой слюной. «Пристрелю, тварь! Надвори на руку поднял! Холоп!» «Не балуй, благородие!» — рявкнул парень одним плавным движением, выхватив оружие и наведя его на офицера. Сам к коню полез, так что нечего теперь злиться. «Ротмистр, уберите оружие!» Протолкавшись вперед, жестко приказал полковник. ваш высокоблагородие, этот холоп смеет мне угрожать оружием!» Захрипел ротмистр, вращая глазами, словно одержимый. «Пристрелю, тварь, пёс шелудивый!» «Молчать!» Гаркнул полковник так, что по стойке смирно встали даже оставшиеся во дворе офицеры. «Ротмистр, смирно!» «Приказываю немедленно брать оружие. Вы меня слышали?» Все-таки у армии есть свои преимущества. Вбитые годами привычки подчиняться командам старшего по званию возымели свое действие. Сунув револьвер в кобуру, ротмистр принял правильную стойку и принялся приводить в порядок мундир. Взгляд его прояснился, но на парня он поглядывал весьма угрожающе. Понимая, что требуется срочно как-то разрядить обстановку, Белецкий снова принялся командовать. «Что с вашей рукой?» — спросил полковник, не давая ему опомниться. «Укусил сволочь», — бурхнул ротмистр невольным жестом, потирая пострадавшую конечность. «Сами виноваты, молодой человек. Вам было сказано выйти перекурить, а не устраивать нападения на проезжающих мимо гражданских. Молчать!» — рыкнул он, заметив, как ротмистр собирается что-то возразить. «В итоге вы получили отнюдь не боевую рану, теперь не годитесь для несения службы». «Я смелюсь доложить, ваш высокопредосходительство — это не рана. Это всего лишь конский укус», — проворчал ротмистр. «Всего лишь?» «А если у вас кость сломана или треснула?» С грозной ехицей поинтересовался полковник. «Значит так, с этой минуты вы считаетесь временно неспособным к службе. До тех пор, пока вы не принесете мне бумагу от полкового врача, извещающую об обратном. Вам напомнить, что означает небоевое ранение в условиях, когда страна ведет боевые действия?» «Это род мистер дезертирства?» «Ваш высо...» — вскинулся тот. «Я не закончил, молодой человек», — оборвал его полковник. «Сейчас же отправитесь в лазарет» где доктор проведет вам осмотр. А чтобы вы не заблудились, вас туда отведут. — Майор, — обернулся он к командиру батальона, к которому был приписан данный бузатер, — отрядите пару молодых офицеров в сопровождении ротмистру. — Слушаюсь, господин полковник, — щелкнул тот каблуками, развернувшись, жестом подозвал к себе пару юных прапорщиков, из тех, что оказались на службе в виду призыва. Убедившись, что ротмистра ведут именно в нужном направлении, Белецкий развернулся и, подойдя к так и сидевшему в седле парню, тихо сказал. Извини, Михаил, пьян парнишка был. Нет, Александр Ефимович, вздохнул парень, убирая оружие. Не настолько он пьян был, чтобы не понимать, что делает. Боюсь, после этой ссоры может неприятность случиться, и видит бог не по моему желанию. Еще раз вздохнув, парень кивнул полковнику и, тряхнув поводьями направил коня дальше по улице.